в то время как кланы восточных славян распространились по северной кайме степей по территории, известной с 17-го столетия и далее, как Левобережная Украина или Слабетшина – Харьковская, Курская, Полтавская, Воронежская губерния. Поскольку во всех археологических публикациях до 1917 года и даже в некоторых появившихся после этой даты топография местности приспособлена к старому административному делению Российской империи, мы должны во многих случаях ссылаться на границы старых провинций. Некоторые восточные славянские группы, возможно, проникли и дальше на юг, по направлению к региону Нижнего Дона. Не существует археологических свидетельств для предположения, что вышеупомянутые славянские группы были просто новыми пришельцами на территории, которую они занимали в первом веке нашей эры. Напротив, свидетельства указывают скорее на определенную преемственность культуры на этой территории в течение тысячелетия от 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Гетя страницы 15-26. Мы можем таким образом заключить, что группы прародителей славянских племен осели в этом месте, по крайней мере, не позднее 500 -го года до нашей эры. Лингвистические отношения и родство культуры не обязательно предполагают расовое родство. Племена, принадлежащие к тому же самому лингвистическому ареалу, или той же культурной сфере, могут быть различны в расовом отношении или принадлежать к разным антропологическим типам. История предлагает обильные примеры принятия одним народом языка и культуры другого. Так, во времена расширения Римской империи, кельты и иберийцы в Галлии и Испании соответственно приняли язык их победителей, латинский язык, на базе которого эволюционировали современный французский и испанский языки. Не менее разителен пример персидского языка, который после завоевания Ирана арабами подвергся полному изменению. Не только арабские слова были восприняты оптом, но и сама структура персидского языка была глубоко затронута арабским несмотря на тот факт, что персидский принадлежит к группе индоевропейских языков, а арабский — к семитской. Русская история подобным же образом предостерегает нас от поспешной идентификации языкового единства с расовым. Хорошо известно, например, что скандинавы, ставшие правящим классом киевского государства в IX и X столетиях, быстро ассимилировались и среди местного населения, приняв славянский язык. Интересный пример социальной группы, объединенной культурой и языком, но построенной на варьирующих расовых элементах, является русская знать. Некоторые из наиболее древних русских знатных семей имеют своих предков среди предводителей аланов и варягов. Другие несут в себе польскую, литовскую, украинскую, немецкую, шведскую, монгольскую, татарскую, армянскую или грузинскую кровь. Все эти гетерогенные элементы слились воедино, поскольку состоялось принятие русского языка и русской культуры. Схожие процессы могли иметь место в ранний период. Анты которых историки VI столетия нашей эры считают сильнейшим среди славян племенем, управлялись иранскими кланами, возможно, со II века нашей эры. Во времена Прокопия их язык был тем не менее славянским. Таким образом, признавая спорную природу вопроса, мы все же можем предположить, со всеми положенными оговорками, что изначальные славянские племена принадлежали в основном к кавказской расе, отличной своими физическими чертами от монголоидной. Каждая из трех протославянских племен имела, однако, различных соседей и таким образом подвергалась смесительному воздействию